Глава 32 После того, как клетки человека заполняются энергией, их количество значительно увеличивается, и качество жизненной энергии улучшается. Уровень энергии клеток эволюциониста уровня F превышает уровень обычного человека в 5 раз. После достижения этого предела клетки начинают претерпевать трансформацию, и человек пройдет через вторую эволюцию, тем самым начиная новый этап развития Эволюционист, который прошел через особую эволюцию, обладает силой в 10 раз превышающую силу обычного человека. Именно поэтому Линчел думал, что десятикратного увеличения будет ему достаточно для прохождения через эволюцию. Однако теперь он понял, что потенциал клеток суперэволюциониста превышал потенциал особого эволюциониста. Возможно, мне нужно будет достичь 15-кратного или даже 20-кратного увеличения. С возбуждением сердца подумал Линчало. Линчало быстро пронесся по территории птиц и вскоре вступил в район, в котором обитали травоядные животные. Передвигаясь по грунтовой дороге, он встретил множество зебр, мутированных носорогов, жирафов и других монстров. За все это время он поглотил еще 30 сгустков генетической энергии, после чего его сила превышала силу обычного человека в 30 раз. По мере того, как его ГБС увеличивался, влияние, которое оказывало на его тело генетическая энергия обычных монстров, постепенно сбивало. После поглощения еще 10 сгустков энергии Линчало почувствовал лишь незначительные изменения своего ГБС. «Похоже, для дальнейшего улучшения ГБС мне придется охотиться на монстров с зеленой генетической энергией. Покачал головой Линчало. Поднявшись на высокое дерево, он активировал свое улучшенное зрение. И устремил взгляд на территорию львов. <глев> В этот же момент, из той стороны, куда был направлен его взгляд, раздался яростный рев. Он исходил от двух монстров уровня повелителя, которые отчаянно сражались. От звуков этой битвы все монстры слабее этих двоих разбежались по своим укромным логовам. Канализация, ведущая на выход из зоопарка. «Мы можем подождать. Эти два больших парня скоро выбьются из сил, и у нас появится шанс на получение выгоды. Это хороший шанс на вторую эволюцию». Парень в красной куртке перевел взгляд на Джо бин, бин Парень был слабее, чем толстяк с его особой способностью защита, и он предполагал, что после повторной эволюции он наконец-то сможет раскрыть весь свой потенциал. Парень в красной куртке безумно сильно хотел пройти через вторую эволюцию. Ранее Джо Бин Бин обнаружила возле сердца Льва странный сгусток, от которого исходила сильная жизненная энергия. Судя по информации, которую она получила от глаза Бога, эта энергия могла помочь им пройти через еще одну эволюцию. Судя по размерам этих двух монстров, энергия, содержащая их в их телах, должна быть просто невероятной. «Нам повезло» Лицо парня в красной куртке покраснело от возбуждения. Если мы все пройдем через эволюцию, то после вступления в армию мы сможем стать генералами. Джао Бинбин с презрением посмотрел на парня Если хочешь умереть, то можешь попробовать убить их. Парень куртке нахмурился, и его лицо стало крайне неприглядным: Я не думаю, что все настолько серьезно, как ты говоришь. Ладно, да если ты не скажешь, что они сильно слабли, я не выйду наружу. Я просто предупреждаю вас. Поправив оправу очков, равнодушно сказала девушка. Во-первых, звуки их битвы напугали мутированных животных, проживающих в этом зоопарке. Если ты безрассудно выйдешь из укрытия, то существует высокая вероятность попадания под их безрассудный побег. Во-вторых, эти монстры уже развились на такого ужасного уровня, и, вероятнее всего, их интеллект уже не меньше, чем у человека. Поэтому шанс того, что монстры получат серьезные раны – Три процента. Это почти невозможно, но вероятность того, что один монстр убьёт другого, и после его пожирания пройдет еще одну мутацию – 89%. процентов. В-третьих, даже если эти два монстра и получат сильные травмы, то неужели ты думаешь, что наше оружие сможет пробить их толстую шкуру? После слов девушки, парень красной куртки почувствовал, что все его надежды были разбиты. Вероятность три процента... Как ты это вычислила. Даже если я тебе это и объясню, то с твоими мозгами ты все равно ничего не поймешь. Холодным тоном ответил Джам бин, бин Толстяк пригладил свои волосы. Он верил тому, что говорил Джамбин-Бин. В любом случае, битва этих огромных монстров вызовет много проблем у других мутированных животных. Поэтому мы можем выйти наружу и попытаться урвать свой кусок пирога. Парни в красной куртке не оставалось ничего другого, кроме как вздохнуть и согласиться с ними. Их группа прошла вперед по канализации и внезапно услышал яростный рев монстра. Джао Бин, -Бин активировал способность глаз бога и устремила свой взгляд вдаль. Прямо перед проходом в канализацию сражались две красные точки. Первая точка излучала кроваво-красное сияние, а вторая мляково и быстро уменьшающаяся. Придвигаясь дальше по канализации, Девушка задействовала на максимум своего зрение и попыталась более детально рассмотреть сражающихся. Ммм... Ленчао убил монстра перед входом в канализацию и услышал приближающиеся шаги. После увеличения его генетической боевой силы в более чем 10 раз у Ленчао появилось ночное зрение. Динамическое и ночное зрение могли появиться после возрастания уровня ГБС, но редкие типы зрения по типу типового, избыточного... относились к особым способностям. Их развить могли лишь те, чья эволюция была связана с глазами, а другие эволюционисты, как бы не увеличивали свой уровень ГБС, никогда бы не смогли их заполучить. Оглянувшись, Линчало заметил приближающуюся к нему группу людей из пяти человек. Среди них была одна девушка с восточными чертами лица, но внимание Ленчалл привлекали ее сияющие глаза. что свидетельствовало о том, что она была эволюционистом системы восприятия. Прошло совсем немного времени, и эта группа людей приблизилась к нему. «А?» Парень красной куртки нахмурился, и его взгляд пробежал по трупам монстров, которые валялись на земле. Он попытался что-то сказать, но от сильного удивления слова не смогли покинуть его рот. «Вы смелые», — сказал линчало и продолжил двигаться в сторону входа в канализацию. Увидев, что Линчао полностью его игнорирует, парень в красной куртке почувствовал сильную ярость, но в этот момент он вспомнил предупреждение Джао Бин, Бин Этот парень, вероятнее всего, был тем, кто вошел в канализацию перед ними, и, по словам девушки, обладал невероятной силой. Судя по трупам монстров и отсутствию на его теле травм, парень пришел к выводу, что этот незнакомец действительно был невероятно силен. Джао Бин Бин быстро догнал Линчао и, перегодив ему путь, протянул руку, «Здравствуй, меня зовут Джао Бинбин. -бин, рада встрече. Не хочешь присоединиться к нашей группе?» «Неинтересно». Безразличным тоном ответил Линчала. Такой равнодушный ответ не разозлил девушку, но она не собиралась сдаваться. «Куда ты собираешься теперь?» Линчала поднял голову и его холодный взгляд опустился на лицо девушки. «Это не имеет к тебе никакого отношения». «Если ты собираешься вступить в армию, то мы можем пойти вместе». В голосе девушки появились нотки искренности и заботы. «Неинтересно». Все таким же холодным тоном ответил Линчава. «Если в будущем ты изменишь свое мнение, то можешь прийти ко мне в армию. Я искренне надеюсь стать с тобой друзьями». Спокойным тоном ответил Джао Бинбин. бин, -бин. слегка нахмурился, но в этот раз он не отверг ее предложениям.